10 июня. Только теперь я кое-как пришел в себя, хотя по-прежнему болен и измучен. Экзема разыгралась так, как еще не бывало. Весь покрылся волдырями, все время чешусь, хотя знаю, что нельзя. И неотвязно преследуют меня жуткие фантомы, от которых я хотел бы избавиться, но не могу. Я понимаю, идти убивать из-под палки, убивать, чтобы не убили тебя, это тоже мерзко и скверно, но это, по крайней мере, естественно, а ведь их-то никто не заставляет. Партизаны! Я-то знаю, что это такое, но мог ли я ожидать, что на склоне лет мне доведется снова увидеть это своими глазами?» Началось все с того, что вчера утром, вопреки всем ожиданиям, я получил очень дружелюбный ответ от генерала Алтима. Он писал, что хорошо помнит меня, очень меня любит и желает мне всяческого благополучия. Письмо это сильно взволновало меня. Я просто места себе не находил. Я посоветовался с Геременой, и она была вынуждена согласиться, что такой случай упускать нельзя. Нас обоих смущало только одно – «Неспокойные времена». И тут мы видим, что Мертил сворачивает свой временный лагерь и начинает перетаскивать вещи обратно в дом. Это явилось последней каплей. Гермиона сделала мне очень элегантную черную повязку через пораженный глаз. Я забрал папку с документами, сел в свой автомобиль и отправился в марафины. Погода мне благоприятствовала. Я спокойно ехал по пустынному шоссе между синеющими полями и обдумывал возможные варианты своих действий в зависимости от различных обстоятельств. Однако, как всегда, очень скоро обнаружилось непредвиденное. Примерно в сорока километрах от города двигатель начал чихать, машина задергалась, стала плохо тянуть, а потом и совсем остановилась. Случилось это на вершине холма, и когда я вылез на дорогу, передо мной открылся мирный сельский пейзаж, выглядевший, правда, несколько непривычно из-за синевы зреющих злаков. Помню, что, несмотря на задержку, я был совершенно спокоен и не удержался полюбоваться разбросанными в отдалении аккуратными белыми фермами. Синие хлеба стояли очень высоко, достигая местами человеческого роста». Никогда доселе в наших краях не урождались такие обильные хлеба. Шоссе, прямое как стрела, просматривалось до самого горизонта. Я открыл капот и некоторое время осматривал двигатель, надеясь найти неисправность. Но я слишком неважный механик, и довольно скоро, отчаявшись, я выпрямил усталую спину и огляделся, пытаясь сообразить, у кого можно получить помощь. Однако ближайшая ферма была все-таки слишком далеко, а на дороге виднелась только одна машина, которая приближалась со стороны марафин, двигаясь с довольно высокой скоростью. Сначала я обрадовался, но вскоре, к своему большому сожалению, убедился, что это одна из черных марсианских машин. Впрочем, я не потерял надежды полностью, потому что помнил, что в марсианских машинах могут находиться и обыкновенные люди. Перспектива голосовать этот мрачный черный механизм не слишком меня прельщала. Боязно было, что там могут оказаться все-таки марсиане, к которым я испытывал инстинктивный страх. Но что мне оставалось делать? Я вытянул руку поперек шоссе и сделал несколько шагов навстречу машине, достигшей уже подножия холма. И тут началось ужасное. Машина была в пятидесяти метрах от меня, когда сверкнула вдруг желтая вспышка. Машина подпрыгнула и встала дыбом. Раздался громовой удар. Шоссе заволоклось облаком дыма. Затем я увидел, что машина словно бы пытается взлететь. Она уже поднялась была над облаком, сильно кренясь на бок. Но тут рядом с нею одна за другой свернули еще две вспышки. Двойной удар перевернул ее. И она всей тяжестью грохнулась об асфальт так что я ощутил содрогание почвы своими ослабевшими от неожиданности ногами. Страшная авария, подумалось мне в первый момент. Машина загорелась, и из нее стали выбираться какие-то охваченные огнем черные фигуры. В ту же минуту поднялась стрельба. Я не мог понять, кто стреляет, откуда стреляют, но я отчетливо видел, в кого стреляют. Черные фигурки метались в дыму и пламени и падали одна за другой. Сквозь треск выстрелов я услышал душераздирающие нечеловеческие крики. И вот уже все они лежали, распростёртые возле опрокинутой машины, продолжая гореть, а стрельба всё ещё не прекращалась. Потом машина взорвалась с ужасающим треском, белый неземной свет ударил меня по глазу, и горячий плотный воздух хлестнул мне в лицо. Я невольно зажмурился, А когда вновь открыл глаз, то с ужасом увидел, как прямо ко мне вверх по шоссе бежит, раскорячившись, словно огромная обезьяна, черное существо, объятое пламенем, и хвост черной копоти тянется следом за ним. В ту же секунду из синих хлебов слева от меня выскочил человек в военной форме с автоматом наперевес, остановился посередине дороги спиной ко мне, быстро присел на корточки и принялся расстреливать черную пылающую фигуру почти в упор. Ужас мой стал так велик, что первое оцепенение покинуло меня. Я нашел в себе силы повернуться и со всех ног бросился к своему автомобилю. Как безумный я нажимал на стартер, ничего не видя перед собой, забыв, что двигатель не работает. А потом силы вновь покинули меня, и я остался сидеть в машине, бессмысленно глядя перед собой, пассивный и оглушенный свидетель страшной трагедии. Безразличие овладело мною. Словно во сне я видел, как на шоссе выходят один за другим вооруженные люди, как они окружают место катастрофы, нагибаются над горящими телами, переворачивают их и обмениваются короткими возгласами, едва слышными за шумом крови, бьющиеся у меня в висках. У подножия холма их собралось четверо, а человек в военной форме, судя по погонам офицер, стоял на прежнем месте в нескольких шагах от последнего убитого и перезаряжал свой автомат. Потом я увидел, как он неторопливо приблизился к лежащему, наклонил дуло автомата и дал короткую очередь. Лежащий отвратительно дернулся, и меня тут же вырвало прямо на руль и на брюки. А потом началось самое страшное. Офицер быстро оглядел небо, затем повернулся ко мне, посмотрел — Я никогда не забуду этого холодного, беспощадного взгляда, и, держа автомат за рукоятку, направился к моей машине. Я слышал, как стоящие внизу что-то ему кричали, но он не обернулся. Он шел ко мне. Вероятно, на несколько секунд я впал в беспамятство, потому что дальше ничего не помню до того момента, когда очутился стоящим рядом со своим автомобилем перед этим офицером и еще двумя инсургентами». Боже, что это были за люди! Все трое были давно небриты и грязны одежда их была измазана и обтрепана, и мундир офицера тоже был в безобразном состоянии. Офицер был в каске, один из штатских в черном берете, другой, носивший очки, был вообще без головного убора. — Вы что, оглохли? — резко говорил офицер, тряся меня за плечо. А человек в берете морщился и следил сквозь зубы. «Да — Доставьте вы его! Зачем вам это нужно? Я собрал остатки своих слабых сил и заставил себя говорить спокойно, потому что понимал, что речь идет о моей жизни. «Что вам угодно?» — спросил я. «Натуральный обыватель», — сказал человек в берете. «Ничего не знает и ничего знать не хочет». «Подождите, инженер», — раздраженно сказал офицер. «Кто вы такой?» — спросил он меня. «Что вы здесь делаете?» Я, ничего не скрывая, объяснил ему все, и пока я говорил, он все время озирался и то и дело оглядывал небо, словно боялся дождя. Человек в берете один раз прервал меня, крикнув, «Я не желаю рисковать, я ухожу, а вы как хотите», после чего повернулся и побежал вниз. Но двое остались и выслушали меня до конца, а я все пытался угадать по их лицам свою судьбу, но ничего хорошего для себя не видел. И тогда мне в голову пришла спасительная мысль, и я, забыв про все, что только что говорил, сразу выпалил. «Имейте в виду, господа, я тесть господина Харона». «Какого Харона?» — спросил инсургент в очках. «Главного редактора окружной газеты». «Ну и что?» — спросил инсургент в очках, а офицер все оглядывал небо. Я растерялся. Они явно не знали Харона. Но я все-таки сказал». Мой зять в первый же день взял автомат и ушел из дому. — Вот как! — сказал инсургент в очках. — Это делает ему честь. — Все это вздор! — сказал офицер. — Что у вас в городе? Что с войсками? — Не знаю! — сказал я. — У нас в городе все тихо. — Вход в город свободный? — спросил офицер. — По-моему, да! — сказал я. И своим долгом добавить. Но вас могут задержать патрули городской антимарсианской дружины. — Что? — сказал офицер. И на ожесточенном лице его впервые изобразилось что-то похожее на удивление. Он даже перестал смотреть на небо и стал смотреть на меня. — Какая дружина? — Антимарсианская, — сказал я, во главе с унтер-офицером Полифемом. — Может быть, вы знаете? Он инвалид. — Чертовщина какая-то, — сказал офицер. — Можете вы нас отвезти в город? У меня упало сердце. «Разумеется», — сказал я, — «но мой автомобиль...» «Да», — сказал офицер, — «что там у вас с ним?» Я набрался решимости и соврал. Кажется, заклинило двигатель. Офицер присвистнул и, не говоря больше ни слова, повернулся и скрылся в хлебах. Инсургент в очках продолжал пристально меня разглядывать, а потом вдруг спросил, — «У вас есть внуки?» «Да», — соврал я в полном отчаянии. «Двое. Один грудной». Он сочувственно покивал. «Ужасно», — сказал он, — «вот это мучит меня больше всего. Они ничего не знают и теперь никогда не узнают». Я ничего не понимал из его слов, и я ничего не хотел понимать. Я молился только, чтобы он скорее ушел, и ничего мне не сделал. Почему-то мне вдруг представилось, что этот тихий человек в очках — самый страшный из них. Несколько секунд он ждал моего ответа а потом закинул свой автомат за плечо и сказал «Советую вам поскорее уходить отсюда. До свидания». Я не стал даже дожидаться, пока он скроется. Я повернулся и как мог быстро пошел с холма в сторону города. Словно какая-то буря несла меня на своих крыльях. Я не чувствовал ног, я не ощущал одышки. Кажется, я слышал какой-то механический рокот и гул за своей спиной, но я даже не обернулся, а только попробовал бежать. Но отошел я недалеко, когда навстречу мне с проселочной дороги вывернул небольшой грузовик, битком набитый фермерами. Я был в полубеспамятстве, но нашел в себе силы преградить им дорогу. Я замахал руками и закричал «Стойте! Туда нельзя! Там партизаны!» Грузовик остановился. Меня окружили грубые, простые люди, почему-то вооруженные винтовками. Меня хватали за грудь, трясли, ругали черными словами. Я ничего не понимал. Я был в ужасе, и только через некоторое время сообразил, что меня принимают за пособника инсургентов. Ноги мои подкосились, но тут из кабины вылез шофер, оказавшийся, к счастью, моим бывшим учеником. «Да что вы, ребята!» — заорал он, хватая за руки замахивающихся. «Это же господин Аполлон, городской учитель. Я его знаю». Не сразу, но в конце концов все успокоились, и я рассказал о том, что видел. "Ага", сказал шофер, — "Так мы и поняли. Сейчас мы их выловим. Пожди, ребята". Я хотел продолжать свой путь в город, но он убедил меня, что мне безопаснее быть с ними, а машину мою он спокойненько починит, пока ребята будут ловить бандитов. Меня подсадили в кабину, и грузовик покатился к месту трагедии. Вот и вершина холма. Вот мой автомобиль. Но дальше дорога была совершенно пуста. Не было ни трупов, ни обломков, только остались сгорелые пятна на асфальте, да неглубокая выбоина на том месте, где произошел взрыв. — Понятное дело, — сказал шофер, останавливая грузовик. — Подобрали уже. — Вон они летят. Все загомонили и стали тоже указывать на горизонт в сторону «Марафин», Но как я не всматривался в безмятежное небо своим единственным глазом, так ничего и не увидел. Потом фермеры, со сноровкой, свидетельствующей об определенном опыте, без лишней суеты и споров, разбились на две группы по десять человек. Группы эти рассыпались в цепи и пошли прочесывать хлеба. Одна направо, другая налево. «У них автоматы», — предупредил я, — «и гранаты тоже, кажется, есть». «Это нам хорошо известно», — отвечали мне, и через некоторое время донесли крики говорящие о том, что облава напала на след. Шофер тем временем занялся починкой моей машины, а я, присевший на заднее сиденье, откинулся в блаженном полузабытии, наконец-то получив время для нервного отдохновения. Шофер не только устранил неисправности, оказалось, что в бензопроводе воздушная пробка, но и почистил переднее сиденье испачканный мной руль и приборный щиток. Слезы благодарности выступили у меня на глазах. Я пожал ему руку и уплатил сколько мог. Он остался доволен. Этот простой добрый человек, я так и не смог вспомнить его имени, оказался, кроме того, и весьма разговорчивым, в отличие от большинства фермеров, людей простых и добрых, но угрюмых и замкнутых. Он многое объяснил мне из происходящего. Оказывается, инсургенты, которых народ называл попросту бандитами, появились в округе уже на другой день после пришествия марсиан в первое время они дружески общались с фермерами и тогда выяснилось, что большинство из них было жителями марафин людьми как правило образованными и на первый взгляд безобидными, если не считать военных намерения их остались для фермеров непонятными вча они призывали сельских жителей подняться против новой власти но необходимость в этом объясняли крайне смутно все твердили о гибели культуры о вырождении и прочих книжных вещах не задевающих интересы сельского человека однако фермеры их кормили и давали им ночлег потому что обстановка оставалась неясной и еще неизвестно было чего можно ожидать от новых порядков когда же обнаружилось что от новых властей ничего плохого, кроме хорошего, не видно, когда власть, давши хорошую цену, скупила на корню урожай, даже не урожая всходы, когда она выдала щедрый аванс под урожай синего хлеба, когда словно с неба стали падать деньги за бесполезный до того желудочный сок и когда, с другой стороны, выяснилось, что бандиты устраивают засады против представителей администрации, везущих в деревню деньги, Когда уполномоченный из марафин ясно дал понять, что с этим безобразием надо для всеобщей пользы скорее кончать, тогда отношение к инсургентам совершенно переменилось. Несколько раз мы прерывали нашу беседу и прислушивались. С полей доносились редкие выстрелы, и каждый раз мы удовлетворенно кивали друг другу и перемигивались. Я уже совсем оправился и сел за руль, чтобы развернуть машину домой. У меня и в мыслях, конечно, не осталось продолжать путь в марафины и бог с ним, с Алкимом, раз на дорогах такое творится, когда облава возвратилась на шоссе. Сначала четверо фермеров притащили грузовику два неподвижных тела. Одному убитого я узнал. Это был человек в берете, которого офицер называл инженером. Другой, юноша, почти мальчик, был мне незнаком. С некоторым облегчением я заметил, что он, к счастью, не убит, а только тяжело ранен. Затем гурьбой, весело переговариваясь, вернулись и остальные участники облавы. Они привели пленного со связанными руками, которого я тоже узнал, хотя теперь он был без очков. Победа была полная, никто из фермеров не пострадал. Я испытал большое моральное удовлетворение, видя, как эти простые люди, еще, казалось бы, разгоряченные боем, выказывают, тем не менее, несомненное душевное благородство, обращаясь с поверженным противником почти по-рыцарски. Раненому перевязали раны и довольно бережно уложили в кузов. Пленному, хотя и не развязали рук, но дали напиться и сунули в рот сигарету. «Ну вот и сделали дело», — сказал мой друг-шофер. «Теперь в округе и поспокойнее станет». Я счел своим долгом сообщить, что инсургентов... «Было, по крайней мере, пятеро». «Ничего», — ответил он, — «значит, двое ушли, никуда они не денутся». «Что в наши округе, что в соседней, порядки одни перебьют или переловят». «А этих вы куда отправите?» — спросил я. «Отвезем, тут в километрах в сорока есть марсианский пост. Там их всех принимают, и живых, и мертвых. Как их доставишь?» Я еще раз поблагодарил его, пожал ему руку и и он отправился к своему грузовику, сказавший остальным «поехали, что ли?». И тут пленного провели мимо меня, и он приостановился на секунду и взглянул мне прямо в лицо своими близорукими глазами. Может быть, мне это показалось. Теперь я надеюсь, что мне это показалось. Но в глазах его было нечто такое, от чего сердце мое упало. «Бездарный мир!» «Нет, я не оправдываю этого человека. Он экстремист, он партизан, он убивал и должен быть наказан. Но я же не слепой. Я отчетливо видел, что это благородный человек. Не чернорубашечник, не невежда, а человек с убеждениями. Впрочем, теперь я надеюсь, что я ошибся. Всю жизнь я страдаю от того, что думаю о людях хорошо». Грузовик покатил в одну сторону, я в другую и через час я был уже дома, разбитый до последней степени, измученный и больной. Замечу, кстати, что господин Никострат сидел в гостиной, и Артемида угощала его чаем. Однако мне было не до них. Гермиона принялась хлопотать вокруг меня, расстелила постель, положила мне лед на сердце, и скоро я уснул. А когда проснулся ночью, то понял, что экзема у меня вновь обостряется. Это была ужасная, мучительная ночь. Температура плюс 17 градусов, облачность 10 баллов, проливной дождь. Да, они и бунтовщики, люди вредные для всеобщего спокойствия. И все-таки я не могу не пожалеть их, насквозь промокших, грязных, загнанных, подобно диким зверям. И во имя чего? Что это? Анархизм? Протест против несправедливости? Но против какой? Я их решительно не понимаю. Странно, сейчас я припоминаю, что при облаве не было ни автоматных очередей, ни разрывов гранат. Должно быть, у них кончились боеприпасы.